Джордж безоговорочно поверил Мэгги. Она не принадлежала к тем людям, которые выдумывают подобные истории. И, кроме того, вся атмосфера, царившая в доме после возвращения из гаража, была какой-то таинственной и полной неясных намеков. Что-то необычное происходило в доме, что-то, чего он до сих пор не мог понять. И снова в памяти всплыло лицо глуповатого молодого человека в роговых очках и Джордж тщетно старался припомнить, где мог видеть его раньше. Его размышления были прерваны звуком приближающихся шагов, и в следующий момент в дверь осторожно постучали. Открыв дверь, Абершо увидел Майкла Прендерби. Молодой человек выглядел несколько взволнованным. Прежде чем войти в комнату, он предварительно выглянул в коридор, словно хотел убедиться, что за ним никто не следит. «Извините за поздний визит, — начал он, — но в этом доме происходит что-то таинственно ужасное». Майкл заметно нервничал. Рука его подрагивала, а глаза выдавали беспокойство. Чтобы снять напряжение, он вынул пачку сигарет. «Не хотите сигарету?» — предложил он Джорджу. А Бершова внимательно взглянул на него. Майкл Прендерби был хрупким, светловолосым молодым человеком с совершенно необычным чувством юмора. Человеку случайному он представлялся безобидной и в целом бесцветной личностью. И только друзья знали, какой на самом деле у него твердый и непреклонный характер. Абершов взял сигарету и предложил гостю сесть. «Что случилось?» – спросил он. Прендерби прикурил, глубоко затянулся и стал отрывисто рассказывать. «Во-первых, этот старый стрелянный воробей наверху мертв». Глаза Абершоу вспыхнули. Мысль насчет крови на кинжале, которая не давала ему покоя после разговора с Мэгги в саду, мгновенно переросла в уверенность. «Мертв?» – переспросил он. «Откуда вы знаете?» Мне об этом только что сообщили. Бледное лицо Майкла начало слегка розоветь. Частный лекарь, кажется, его зовут Уидби, пришел ко мне несколько минут назад, когда я уже собирался ложиться спать, и предложил подняться наверх и взглянуть на старика. Честно говоря, я думал, что вас, как более опытного медика, уже пригласили туда, и поэтому поспешил за Уитби. Войдя в комнату, я обнаружил, что полковник лежит на кровати с закрытой простыней. Гедеон тоже был там. Мне сказали, что нужна моя подпись, как специалиста на медицинском свидетельстве для кремации. «Для кремации?» – изумился Джордж. «По-моему, они сильно спешат, не правда ли? И это наводит на кое-какие размышления». Прендерби утвердительно кивнул. «Так и я подумал. Но Гедеон объяснил, что последней волей старика было желание, чтобы его как можно быстрее кремировали, и чтобы продолжалась вечеринка. Поэтому они не желали держать тело в доме». «Хотел, чтобы вечеринка продолжалась?» А Бершоу был сбит с толку этим необъяснимым желанием кумба. «Абсурд какой-то!» Майкл подался немного вперед.